Мы любим вообще вечером прогуляться по кладбищу. Там, как оказалось, есть очень много интересного. И на памятниках, и могилах написаны замечательные слова. Эти слова называются эпитафии. Кто не знает, эпитафия это короткое стихотворение, которое посвящено ушедшему человеку, либо выбито на его могильном камне. Весёлые эпитафии. Ты здесь, мы там, но мы заходим коль нет работы в огороде. Под этой плитой за три тысячи рублей придавлен наш друг-собутыльник Андрей. Из наших глаз текут слез реки, ушел за водкой, а пропал навеки. Пока ты вечным сном спокойно спишь, твою забыть не можем рыбу фиш. Родился утром, умер на рассвете, как и не жил твои жена и дети. Что пожелать тебе не знаю. Ты прекратил внезапно жить. Но от души тебе желаю с хорошим ангелом дружить. Здесь лежит Сапёр Воронин, лишь отчасти похоронен. Тебе поклон от ТЦ фабрики, от всей всего 512 подписей. Как без тебя мне жить не понимаю. Ну а врача того не сы, поймаю. Здесь Карл Иванович лежит. Он отличался слабым слухом. Кричим ему от всей души. «Земля тебе пусть будет пухом!» Рыдаю и скорблю. Любовь похоронила. А ведь еще вчера сама б тебя убила. Ты здесь лежишь не потому что старый, а потому что спал с окурком и гитарой. Иван Степаныч, дорогой, мы все по вас скорбим. Всем о-о-о, винище Пром, за вас мы пьём, едим. Спасибо. Ты ушла навсегда. В этот раз всё серьёзно. Будь покойна на свете на том. И прости, что порой у ночной уморозной бегал я за тобой с топором. Прощай, сантехник, дядя Петя. Ушёл от нас ты навсегда. На кухне, в ванной, в туалете, Как слезы капает вода. Встань из земли, оплаканной роднёю, Послушай, как рыдает весь народ. Нет, он лежит, засыпанный землёю, Лежит и мёртвым ухом не ведёт. Под спудом тяжким грешный аз Почил и землю получил, Зато пред смертью отступил и геморрой, и псориаз. Здесь лежит, заклеив ласты, Член простой шофёрской касты. Под этим деревом навеки смежив очи лежит начальник цеха, между прочим. Спасибо тебе за наследство и наше счастливое детство. И последняя могилка на нашем пути. Здесь лежит налётчик лёвка. Пусть так думает ментовка.